Глава 51. Австрия – первая добыча Третьего рейха. Страна в одночасье превращается в германскую провинцию, и 150 тысяч австрийских евреев внезапно оказываются во власти Гитлера. В 1938 году еще не предполагалось всех их истребить, речь шла скорее о том, чтобы побудить их к эмиграции. Для того, чтобы организовать массовую эмиграцию австрийских евреев, в Вену командируют молодого гауптштормфюрера, или оберштормфюрера, в общем, младшего лейтенанта, руководителя отдела по делам евреев берлинского гестапо. Он быстро прикидывает, каково положение вещей, и в голове его начинают роиться идеи. Та, которой он больше всего гордится, если верить его заявлениям, сделанным 22 года спустя во время процесса, идея ленточного конвейера. Надо создать систему принудительной эмиграции, при которой оформление бумаг на выезд, ускорившись, превратилось бы в конвейер. Для того, чтобы получить разрешение на выезд, евреи должны собрать солидное досье из самых разных документов. После этого, прихватив с собой все эти документы, можно отправляться в открытое, в конфискованном нацистами у прежних владельцев дворцы Ротшильдов, Центральное бюро еврейской эмиграции, сдать свое досье, которое сразу же поступит на конвейер, и в конце процесса будущий эмигрант вынет из корзинки готовый паспорт. Цель у задуманного процесса единственная – не выпускать евреев из страны, хорошенько не ощипав, причем ощипав в предельно короткий срок, а как только они лишатся законным образом всего имущества, от них избавиться. 50 тысяч австрийских евреев смогут благодаря такой системе избежать гитлеровской западни, прежде чем капкан захлопнется. А сейчас это решение, похоже, устраивает всех. Евреям может казаться, что им повезло, раз сумели столь дешево отделаться – Нацисты же рады, что смогли завладеть весьма внушительными суммами. Гейдрих из Берлина рассматривает операцию как успешную, и в течение некоторого времени эмиграция всех проживающих на территории рейха евреев будет считаться оптимальным решением проблемы, лучшим ответом на еврейский вопрос. И Гейдрих запомнит имя лейтенанта, так славно потрудившегося на еврейской ниве. Адольф Эйхман